Наталия Александрова. Сумрачная душа. Роман. Серия Реставратор Дмитрий Старыгин. Москва, издательство АСТ, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. На заре нашей эры ирод Антипа, тирарх Галилеи и Перее, желая править миром, отнял у слепого старца три кольца вечной власти. Цар не внял предупреждению об опасности, за что и поплатился. Кольца растерялись по свету, разыскивая достойного владельца. В наши дни один из этих артефактов попадает в руки Дмитрия Старыгина, реставратора из Эрмитажа. И вокруг него начинают происходить загадочные события. Умирает коллега, появляются испуганные женщины, и сами по себе находятся предметы искусства. Дмитрий ищет ответы на вопросы и сталкивается с необъяснимым. Чего же желают кольца вечной власти? Книга также издавалась под названием Сокровища Ирода.